Чтобы передал сообщение своему брату Клоду. Если он осмелится приблизиться ко мне на 100 ярдов, папа его убьёт. А если Клод пистолом убьёт папу, то Джимми Сноу убьёт Клода. А если тот убьёт их обоих, и Билли Банди, то есть целая группа других людей, которые убьют его. Вряд ли у папы есть целая группа других людей, но получилось здорово. Гаррелт успокоил папу. Ничего не ни с кем не случится. Клод в Южной Америке и сюда не вернётся, потому что в Детройте на него кое-кто точит зуб. Вернувшись домой, папа позвонил мистеру Килгеру, и мистер Килгер сказал: "Да, Клод в Южной Америке, а если надумает вернуться, то ФБР его схватит за жабры, не успеет глазом моргнуть". Папа был доволен как улитка, и я тоже. Я слишком молода, чтобы умереть. Напишу-ка я той девочке из Южной Америки, которая удочерила клуб юных дебютанток, скажу ей, что если она когда-нибудь встретит человека по имени Клод Пистол, пусть с ним не разговаривает, потому что от него одни беды. 26 ноября 1952 год. В школе сегодня была другая учительница, миссис Андервуд в больнице в Магнолия Спрингс. Ей в субботу утром удалили аппендикс. Она вернётся через 2 недели. Ну вот, пока я дрожала за собственную шкуру бедная миссис Андервуд отчутилась на операционном столе. Мы написали ей выздоравлительные письма. Моё было в 6 страниц длиной плюс анекдот. Обедая в свинье и свистке, я решилась съездить к ней лично и убедиться, что с ней всё в порядке. Не доверяю я этой новой учительнице. Может, она пытается заполучить работу миссис Андервуд. В больнице медсестра сказала, что детей без взрослых не пускают. Я целую вечность искала какого-нибудь взрослого. Наконец, один умственно отсталый парень по имени Лерой, который вечно ошивается у аптеки Биг-Би, согласился со мной пойти, но прежде пришлось ему купить мороженое. Я говорю медсестре, вот мой взрослый. Но она подняла глаза и сказала, «Лерой, ну-ка вон отсюда, марш домой». Ой, прямо не знаю, ей не угодишь, он же взрослый, правильно? Тогда я обошла больницу вокруг и нашла другой вход. Заглянула во все палаты. Большинство людей были старенькие и спали. У дверей одной палаты стояли четверо. Один из них читал Библию. Кто бы там ни был в комнате, он умирал. А вдруг это миссис Андервуд? Я стала бегать по коридорам и кричать «Миссис Андервуд! Миссис Андервуд!». И когда эта медсестра поймала меня и поволокла к выходу, из палаты в другом конце коридора донесся голос «Миссис Андервуд! Это Дейзи!». Я вырвалась из рук медсестры и побежала в ту палату, и там оказалась миссис Андервуд. Она сидела на кровати в красивой пижаме с голубыми кружевами. Она совсем даже не умирала. И тут на меня напала эта медсестра, злая как черт. Я своими воплями перебудила ей всех пациентов. Миссис Андервуд попросила ее, чтобы я осталась. «Пожалуйста». Медсестра не хотела меня пускать, но все остальные пациенты трезвонили в колокольчик, и она сказала, «Ой, ну ладно, только на пять минут, не больше». Миссис Андервуд была удивлена, что я приехала. «Дейзи, скажи на милость, что ты тут делаешь?» – спросила она. Я объяснила, что мне захотелось убедиться, что с ней все в порядке, ведь однажды я тоже очутилась в больнице, мне удаляли гланды, и это было ужасно. Миссис Андервуд сказала, что все нормально, пусть я за нее не беспокоюсь. Я доложила, что мы написали ей выздоровительные письма, а потом, как дурочка, пересказала все, что написала в своем письме, включая анекдот «Дейзи». Теперь никакого сюрприза не получится, когда она его получит. На обратном пути я сообразила, что впервые вижу миссис Андервуд без косметики. Она натуральная красавица, прямо как Дорис Дей. 28 ноября 1952 год. Миссис Дот повезла нас на ярмарку округа Харвин. У меня было 15 долларов, и я не сомневалась, что выиграю шикарный подарок для миссис Андервуд. Мы набились в машину точно сардины. Анжелу Пистол пришлось усадить к себе на колени. Это самая костлявая девочка в мире. Эми Джо Снайпс с сестрами болтали о том, на какие аттракционы пойдут. Даже Кейбоб Бенсон разволновалась, потому что забылась и обратилась ко мне с вопросом. Она со дня всех святых со мной не разговаривала, но когда я ответила, она поняла, что наделала, глянула с презрением, буркнула «А ты кто такая?» и нос задрала. Когда мы добрались до ярмарки, всё небо было залит фейерверками, и миссис Дод пришлось оставлять машину в миле от входа. На улице было жуть как холодно, вокруг луны сияло кольцо. Мы вошли в огромную арку с надписью Добро пожаловать на ярмарку округа Харвин и сельскохозяйственную выставку, а потом целую вечность ждали, пока миссис Дод купит билеты.